Эпилог. Пять лет спустя. Солнце уже начало заходить за горизонт, закрашивая небо в огненный цвет, а я стою у окна, тайком наблюдая за тем, как Юра играет с Надей. Обычно, когда мы собираемся всей семьей, он относится к племяннице равнодушно и думает, что я не замечаю, как бросает на нее задумчивые взгляды, либо разговаривает, когда они остаются в комнате или во дворе одни. Из дома выходит Игорь и быстрым шагом направляется к ним. Игорь ревнует дочь к брату. «Я знаю, что он до сих пор боится, что в один миг правда может вскрыться, либо Юра передумает и заявит свои права на Надю. Но я почему-то уверена, что он этого не сделает. Жалеет о произошедшем и упущенном шансе обзавестись еще и дочерью, да, но будет молчать». Надя запрыгивает на руки к мужу И что-то весело щебечет, указывая на Юру, которая остается в стороне. И я стараюсь не пересекаться с ним, даже когда несколько раз в год мы собираемся вот так все вместе в нашем загородном доме, чтобы отпраздновать дни рождения либо Рождество, несмотря на то, что моя боль и обида на него давно растворилась. К счастью, Карины с нами теперь нет. Они развелись где-то через год после переезда в Германию, чем ошарашили всех родственников и друзей, ведь были примером образцовой семьи. Возможно, это эгоистично, но и я, и Игорь выдохнули от облегчения, когда узнали об этой новости. Потому что все время находились в напряжении, вздрагивали при каждом звонке его родителей и боялись, что у Карине может что-то взбрести в голову, и она расскажет, что отцом нашей дочери на самом деле является ее муж. Карина познакомилась с каким-то немцем на 12 лет старше неё и ни с того ни с сего решила, что у них безумная любовь. Теперь она устраивает благотворительные ужины, ходит на светские тусовки и отдыхает на островах. Похоже, сбылось все, о чем она мечтала. Первые полгода все ненавидели Карину и жалели Юру, несмотря на то, что он сказал, что пережил развод, что, скорее всего, это была юношеская любовь, которая переросла в привычку и нежелание отпускать человека и с его, и с ее стороны. А потом на Рождество Юра привел в дом женщину с семилетним ребенком и ошарашил всех новостью, что это его дочь. После этого все начали винить его в том, что он изменял Карине, сделал на стороне ребенка, разбил ей сердце и жалели обманутую им жену. Мать Юры долго не принимала Снежану с Мариной. Отец лишь хмурился при каждой встрече. Я не могла поверить во все это и единственный, кто оставался невозмутимым, Игорь. Я не удивилась, что он обо всем знал. В последнее время у них с Юрой наладились отношения, и они часто отдыхали вместе по-мужски на рыбалке либо охоте. Оказалось, что муж Снежаны регулярно изменял ей, а потом привел в дом молодую любовницу и попросил их с ребенком уйти. Она набрала Юри в надежде на помощь, ну и теперь у них есть еще и сын. Они выглядят действительно счастливыми, по-настоящему. Да и Снежана нравится мне гораздо больше, чем Карина. Я замечаю, что Игорь движется в сторону дома, оставив Надю играть с детьми. Сегодня даже близнецы прилетели. Они вообще редкие гости у нас. Юра вернулся в страну, а дети остались с матерью, и он очень скучает по ним. Дверь открывается, и в комнату заходит Игорь, закрывает замок на защелку и хищно улыбается. «Как насчет подарка мужу?» спрашивает он, притягивая меня к себе. «У меня есть один, хотя нет, сразу два. Тебе понравится». Загадочно произношу я, отрываясь от губ любимого мужчины. Он нехотя отпускает меня и неотрывно следит за каждым моим движением, пока я достаю из шкафчика небольшую коробочку, перевязанную лентой. «С днем рождения, Игорь!» Протягиваю ему подарок дрожащими руками, Ожидая реакции. Его бровь вопросительно ползет вверх. Он медлит, вертит в руках коробочку, потом все же дергает за ленту, открывает. Я чувствую волнение, и в то же время с трудом сдерживаю рвущуюся наружу улыбку. Не отвожу от него взгляда, боюсь пропустить любую эмоцию. Хочу запомнить это мгновение навсегда. Это... Это то, о чем я думаю. Хриплым голосом спрашивает он и поднимает на меня взгляд полной надежды. «Я же говорила, что если выполнять все приписания доктора, то у нас обязательно получится». Едко произношу я, вспоминая бесчисленные ссоры из-за того, что Игорь потерял надежду иметь детей. А сегодня утром я сделала УЗИ, чтобы убедиться в беременности и в том, что с ребенком все в порядке перед тем, как сообщить эту новость мужу чтобы не расстраивать его лишний раз. «Я... Вика... Я так люблю тебя!» Он притягивает меня к себе, целует с нежностью, утыкается носом в волосы, и несколько минут мы стоим так молча посреди комнаты. Слушаем бешеное сердцебиение друг друга и чувствуем себя самыми счастливыми на свете. «А какой второй подарок? Хотя самый лучший ты мне уже сделала. Черт, не могу в это поверить!» «Ты уже открыл его?» «Их двое!» «Что?» С недоумением спрашивает он. «У нас двойня, Игорь!» «Не может быть!» «Удачно так мы съездили на море без дочери, правда?» Улыбаюсь я, вспоминая наши безумные ночи и страсть, которая никуда не делась с годами семейной жизни. «Мы уже не те, что были пять лет назад. Мы часто ссоримся, не сходимся во мнениях» в волосах Игоря появилось больше седины. Я стала намного увереннее в себе. Через год наша дочь пойдет в первый класс. Много чего изменилось за это время и еще изменится. Но одно остается неизменным ⁇ наша любовь. Потому что мы принадлежим друг другу. И что бы ни случилось, Игорь всегда будет самым лучшим мужем и отцом моих детей. Навсегда. Конец книги. Читала Анна Бас.